Глава 231. Сексуальное домогательство. И таким образом, благодаря юта, группа была полностью сформирована, и они выдвинулись в направлении Рогурских гор. слабаки. Эти горы находились всего в часе ходьбы от города, однако по предложению Хилари и Потча они решили нанять экипаж, чтобы добраться туда. Расположение получилось следующим: Юта Потч, Спика Хилари и возщик две лошади. Именно таким образом были расположены сиденья внутри кареты. Хэй, Спика, ты только-только стал авантюристом. Да, так что я всё ещё немного не понимаю, но я буду признателен вам за вашу помощь. Что касается Юта, то он был крайне обеспокоен беседой, которая проходила между Спикой и Хилори, так что он пристально наблюдал за ними. Да всё потихоньку, не переживай. Оставьте все расходы нам. Э, а это нормально? Деньги, которые Спика получил от Юта для регистрации в гильдии авантюристов, были весьма ограничены. Так предложение Хилори стало тем, чего Спика совершенно не ожидал услышать. Ну, ты такая милашка, что мне просто невозможно отказать тебе. Тем не менее, в этот миг Юта, который сидел позади них, заметил, как Хилори потянул свои руки к Спике. Хлоп! Но когда рука Хилари уже была рядом со Спикой, Юта с громким хлопком отклонил его руку в сторону. "А и моя рука, рука! Кто бы мог подумать, что ручка маленькой девочки может оказаться настолько тяжёлой? Рука Хилари мгновенно опухла, словно ёлку укусила большая пчела. Вам стоит быть осторожными со своими действиями. Я больше всего в этом мире терпеть не могу всяких извращенцев". Пронзительным взглядом Юта посмотрел на Хилари, а затем соскучающим взглядом начал рассматривать пейзажи снаружи кареты. Теперь он начал понимать, почему Лассан была такой яры, мужа-ненавистницей. В подобной ситуации мужикам просто невозможно было доверять. «Эй, Поча, что это за нахрен? Это, блин, какая-то баба-мужик!» «Я без понятия могу лишь сказать, что эта дамочка серьезна до ужаса!» Хоть внешний Ют и выглядел как девушка, но вел себя полностью как мужик. Хилари и Поча аж вздрогнули от стражи перед Юта. «Эм, Юка-сан, спасибо за помощь!» Спика, поняв, что только что произошло, наклонилась... К Юта и поблагодарила его. «Пустяки, тебе не за что благодарить меня. Но ты действительно очень помогла мне, так что если это возможно, я хотела бы отблагодарить тебя. В этом нет необходимости. Ай!» Затем Юта отпустил легкий щелбан по лбу Спики. «Послушай, Спика, ты должна быть сильной девушкой, если хочешь стать настоящей авантюристкой». «Сильной девушкой? Ну, ты слишком добрая девушка, чтобы жить одной». Так и если ты не научишься быть сильной, то станешь просто игрушкой в руках злых людей. Добродушность и детская наивность. Спики являлась одним из самых замечательных черт ее характера, но если она действительно хотела стать самодостаточной женщиной и тем более авантюристкой, то она должна была избавиться от них. Хоть это могло прозвучать несколько жестоко, но Юта действительно был рад тому, что Спика начала проявлять некоторые стремления к самостоятельности. Таким образом, он был полностью настроен на то, чтобы полностью поддержать ее на этом пути.